Глава 17 Если мы не найдем серого волка и не уничтожим душевный якорь, я посмотрел на каждую из присутствующих по очереди, Аглая умрет. Нам повезет, если это растянется на несколько дней, но проверять лично мне не хочется. Я выдержал паузу, краткую, но достаточную, чтобы вес моих следующих слов стал осязаемым как давление на грудную клетку. В небольшой комнате для консилиумов повисла звенящая тишина. Ярк побледнел. Вся его профессиональная выдержка. Броня из десятилетней службы треснула и осыпалась. В его глазах был не просто страх за подопечную. Это был холодный ужас специалиста, осознавшего, что он провалил главную миссию своей жизни. Реакция Долгорукого была полной противоположностью. Он подался вперед, и в его глазах вспыхнул тот самый азартный огонь, который я видел у ветеранов перед хорошей безнадежной дракой. Он не видел трагедии. Он видел приключение Интересная пара. Один готов убивать из чувства долга и страха, другой — исключительно от скуки. Ценные активы, если правильно их использовать. Аглая, — обратился я к ней. Покажи господам причину нашей спешки. Девушка вздрогнула, словно ее толкнули в бок. Потоки живы вокруг нее, входящие в состав ауры, заметались в панике, сжимаясь и расширяясь. Она покраснела до корней волос и инстинктивно плотнее запахнула рубашку. «Но это же... неприлично!» пробормотала она, глядя в пол. Аристократическое воспитание. Даже на пороге смерти оно диктует свои абсурдные правила. Унизительная метка бандита — это личная трагедия, которую нужно скрывать демонстрировать ее посторонним мужчинам социальное самоубийство. «Милая моя!» И активировал свой лучший врачебный тон. Спокойный, немного усталый и не возражений. Когда речь идет о жизни и смерти, такие понятия, как «приличие», уходят на второй план. «Я врач. Для меня человеческое тело — это механизм, требующий починки. Они — наши союзники. И они должны знать, насколько серьезная поломка, чтобы действовать решительно». Хотя сам механизм, надо признать, собран весьма недурно. Аглая медленно, словно раздеваясь перед палачом, спустила ворот свободной рубашки с плеча. Синяя дыра, размером уже с десятирублевую монету, зияла на месте, где должна была быть нежная кожа. Она не кровоточила, она просто отсутствовала. Пустота, светящаяся изнутри холодным потусторонним светом. Как я и предполагал, моя заплатка к этому времени слетела. «Мать честная!» — выпалил Ярк и тут же спохватился. Его лицо окаменело. «Простите, Аглая». «Граф, он знает?» «Разумеется, нет», — ответил я за нее. «Вы можете представить его реакцию? Как минимум, ухудшение его состояния. Дуэль с половиной московского преступного мира, как максимум. С его здоровьем ни то, ни другое нам не нужно. Я кратко, в самых общих чертах, объяснил им природу душевного якоря». Не вдаваясь технической детали некромантии, я описал его как магический якорь, привязанный к внешнему артефакту, который медленно высасывает жизненные силы носителя. «Да я этому хрену с горы шею скручу собственными руками!» — прорычал Ярк, сжимая кулаки так, чтобы костяшки побелели. «Я не просто скручу, а узлом завяжу!» «Знал, что вы так отреагируете!» — кивнул я. «Поэтому и позвал. Мне нужны люди с мотивацией. «Ваше Внезапно воскликнул Долгоруков, обращаясь к Аглае с таким театральным пафосом, что я едва удержался от смешка. Он скачил, ударил себя кулаком в грудь и картинно поклонился. «Клянусь честью рода Долгоруковых! За вас я тоже порву любого! На британский флаг!» «Вот этого я не ожидал!» Взгляд барона, до этого горевший лишь азартом охоты, теперь буквально прилип к Аглае. «Наш военный аттошен, на редкость ветреная натура!» Еще на приеме у Бестужева он вздыхал по какой-то загадочной брюнетке из оперного театра, а теперь был готов сложить голову за дочь графа Левенталя. Впрочем, неудивительно. Трагическая героиня, смертельная опасность, таинственная рана — полный набор для рыцарского романа. Долгоруков, похоже, любил драму, и, судя по всему, красивых женщин в беде. Значит, вот такой план. Начал я, раскладывая на столе карту Москвы, которая оказалась в этом кабинете я обвел пальцем район замоскворечья. Используемую оглавью в качестве приманки. «Исключено!» Ярк ударил кулаком по столу так, чтобы подпрыгнула старая подставка под канцелярию. «Категорически. Даже не обсуждается. Я не позволю использовать дочь графа как наживку для какого-то ублюдка». Его реакция была предсказуемой. Он профессиональный телохранитель, чья единственная задача — защита объекта. Для него мое предложение звучало так же, как для меня врачебная халатность. «Знал, что вы так отреагируете». Я улыбнулся. «Поэтому она будет приманкой и не будет ей одновременно. Квантовая приманка, если хотите». «Это как?» Долгоруков нахмурился. Его романтический пыл тут же уступил место практическому интересу военного. «Вы из тех новомодных физиков, что несут чушь про какого-то кота в ящике, который одновременно жив и мертв? Вы кого-то под нее загримируете?» Догадался более прагматичный Ярк. Его гнев начал сменяться профессиональным любопытством. «Есть у меня одна кандидатура», — ответил я и тут же поймал на себе вспыхнувший взгляд Аглайи. Она все поняла. В ее глазах мелькнула тень улыбки при мысли о двухметровом скелете в ее платье. А иного она попросту предположить не могла. Но я тут же покачал головой. Хотя постараемся обойтись без театральных постановок. В прошлый раз наш актер едва не сорвал все представления на приеме Бестужева. Идея нарядить Костомару в женское платье и парик, конечно, имела свой неповторимый шарм, особенно если бы удалось накрасить ему губы. Он бы без сомнения оценил такой выход на сцену, но риск был слишком велик. Да и найти подходящий размер туфель было бы неразрешимой задачей. У скелета 46-й размер ноги. «Нет», — продолжил я, — «все гораздо проще. Грим нам не понадобится, нам понадобится ее ментальное присутствие». Их ментальная связь не работает но когда мы к нему приблизимся я уверен мы сможем через нее пробиться я могу попытаться найти этого хмыря через свои каналы предложил долгоруков поправляя безупречные манжеты своей рубашки у меня довольно обширные связи в определенных кругах я уже пробовал возразил ярк сухим профессиональным достоинством которым однако сквозила нотка уязвленного самолюбия мои связи не справились Они, поверьте, весьма обширны. И тут началось. Классическое состязание двух самцов, меряющихся длиной своих клыков. Забавно и очень полезно. Я откинулся на спинку стула, превращаясь из командира в наблюдателя. Пусть покажут, на что способны. Это лучшая демонстрация их реальных возможностей. При всем уважении, господин Ярк, Долгоруков снисходительно улыбнулся как аристократ, объясняющий простолюдину разницу между породистым с кукуном и рабочей лошадью. «Вам, боюсь, далековато до армейских связей. Боянные — это особая каста». «Да неужели?» — Яркс скрестил руки на груди. «В прошлом году седьмой полк второго имперского эшелона имел неосторожность потерять целый вагон, снова стрелковым оружием на пути в Туркестан. Оружие, разумеется, нашлось на черном рынке». «Скандал мог стоит головы всему командованию. Это я», — уладил вопрос с полицией и контрразведкой. «Так что теперь весь полк от лейтенанта до полковника обязан мне жизнью и карьерой». Я слушал и мысленно составлял карту их активов. «Ярк, это глубокая системная коррупция. Долги, основанные на страхе и шантаже. Надежный инструмент. Полезно». «Похвально», — кивнул Долгоруков, ничуть не смутившись. «Работа с системой, а я предпочитаю работать с людьми». Третий гусарский полк проиграл в карты все свое годовое жалование. Я покрыл их долг из своего кармана. Теперь они мои личные должники. А командир пятого Драгунского полка имел неосторожность провести ночь с молодой женой генерала армии. Я был тем, кто вытаскивал его через окно, а потом объяснял генералу, что его жена лунатик. Так что теперь у меня есть не только должники, но и преданные друзья в очень высоких кабинетах. Долгоруков — это личные связи». Долг чести, благодарность, аристократическое братство. Менее надежно в долгосрочной перспективе, но гораздо быстрее и эффективнее для решения деликатных вопросов. Два совершенно разных инструмента, и оба теперь в моем распоряжении. а Это мощно. После небольшой паузы признался Ярк. Карты и женщины всегда были сильнее оружие Мне не переплюнуть. Превосходно. Они не просто померились силами, они продемонстрировали мне свои лучшие активы пытаясь произвести впечатление. Их соперничество — мой главный ресурс. Теперь я точно знаю, к кому и с какой задачей обращаться. Однако Ярк выглядел довольным, как кот, съевший канарейку. Не переплюнуть. Вальяжно согласился Долгоруков, не обращая внимания на сияние Ярка. Если бы, конечно, не мой родной дядя. Улыбаясь, вытащил козырь Ярк. Командующий Московским военным округом. И кузен, начальник императорской канцелярии по особым поручениям. И тёща. Хотя нет, от тёщи лучше не будем. Это уже не честное преимущество. Кхм. Господа. Я прервал их громким сухим кашлем. Впечатляющий список, но пока вы мерились длиной родословных, я подумал о реальных работающих инструментах. У меня тоже есть связи. Я выдержал паузу, наблюдая, как они уставились на меня с любопытством. «Мои связи», — сказал я, глядя на карту, — «это чёрные псы». Они уставились на меня с таким выражением брезгливого недоумения. Словно я предложил лечить рак подорожникам. Ярк скривился, как будто учуял запах канализации. «Это уличная шпана?» — фыркнул он. «Те самые отморозки, что контролируют половину притонов на хитровке?» — уточнил Долгоруков с той же интонацией, с какой говорят о тараканах на кухне. «Они не понимают ценности этого ресурса. А значит, я смогу использовать его без их дилетантского вмешательства». Они видят грязь. Я вижу возможность. Именно. Я с энтузиазмом воздел палец вверх. Это самая уличная шпана, которая, между прочим, знает о передвижениях серых волков больше, чем все ваши полки и канцелярии вместе взятые. Они все равно непонимающе смотрели на меня. «Ксы и волки враждуют со времен основания Москвы», — пояснил я, как будто объяснял детям таблицу умножения. «Это как Монтеки и Капулети» только без романтики и с большим количеством ножевых ранений. Они знают друг о друге все, где их логово, где их поставщики, в каких кабаках они пьют. Вся информация, которую ваши полки и канцелярии будут собирать неделями, у них уже есть, потому что, господа аристократы, крысы всегда знают, где найти других крыс. — И что, эти псы просто так нам помогут? — скептически спросил Ярк. — О, нет, — улыбнулся я. — Конечно, нет. Есть один нюанс. Они тоже ищут меня, чтобы выпотрошить и повесить на двери своей штаб-квартиры. Их лица вытянулись. Я не только спас Аглаю от их воспитательной беседы. и организовал побег их главного пленника, источника информации, Алексея Ветрова, нашего серого волка. Так что у их главаря Паши Черного Пса на меня зуб размером с бивень мамонта. Я глядел на их ошарашенные лица. Теперь они понимают. Я не просто предлагаю им план, я предлагаю им себя. Единственный ключ, который может открыть эту дверь. Они зависят от меня полностью. Охота начинается на моих условиях. Я видел, как в их головах идет напряженная работа. аристократы и служака. Два совершенно разных типа мышления. Пытались обработать новую безумную переменную. Долгоруков и Ярк переглянулись. Я увидел тот самый момент, когда разрозненные детали сложились в единую, пугающую, но абсолютно логичную картину. «Псы могут вывести на волков», — медленно произнес Ярк. Его профессиональный аналитический ум первым нашел правильный вывод. «А тебе нужна огневая поддержка, чтобы отбиться от псов, когда ты к ним придешь», — закончил Долгоруков. И в его голосе уже не было ни скуки, ни аристократического презрения. Только чистый, концентрированный азарт. «Бинго!» — я щелкнул пальцами. «Господа понимают с полуслава. Это не просто охота на одного бандита». Это операция на два фронта. Мы не против. Мы обеспечим всем необходимым. Воскликнул Долгоруков с таким энтузиазмом. Словно, только что предложил ему не смертельно опасную авантюру. А билет на императорскую охоту. Людьми, оружием, деньгами. Я подниму своих гвардейцев. Да, только как найти этих ваших черных псов? Если мы даже волков найти не можем. Практично заметил Ярк, уже переходя от анализа к планированию. О, это просто. Я небрежно махнул рукой. не знаю, где они базируются. Я там жил некоторое время. Прелестное местечко, крысы, плесень и очень колоритные соседи-уголовники». «Так с этого и надо было начинать». Ярк выхватил свой телефон быстрее, чем я успел моргнуть. «Поднимаю своих людей, всех, кто не на задании. Через час будут готовы. Я участвую в захвате». Долгоруков буквально подпрыгнул на стуле от возбуждения. «Лично возглавлю штурмовую группу. Давно я не разминал кости». Я не ошибся в них. Наблюдая, как эти два взрослых, облеченных властью мужчины с горящими глазами, начали названивать своим подчиненным, я испытывал холодное удовлетворение. Как дети, которым пообещали поход в цирк, с пулеметами и гранатами. Их жажда действий была моим главным оружием, оставалось только направить ее в нужное русло. Пока два воина с упоением планировали свою маленькую войну, раскладывая на карте Москвы воображаемые заслоны, не обсуждая фланговые маневры. Аглая отвела меня в угол комнаты. «Светослав!» Она нервно теребила край своей рубашки. «Я... я переживаю за Алексея». «За Алексея?» Я поднял бровь. «Ты же собиралась с ним порвать, окончательно и бесповоротно, если я правильно помню твои слова». «Ну, он не чужой мне человек», она опустила глаза. «Мы же были близки. Как ты догадался про ментальную связь?» Настолько близки, что он решил тебя медленно убить, предварительно превратив свою собственность. Очень трогательная история любви, достойная пера бульварного романиста. «Я же врач. Ничего страшного с твоим Алексеем не должно произойти», сказал я ровным, успокаивающим тоном, который использую для особо нервных пациентов. «Эти двое...» — я кивнул на увлеченно жестикулирующих Ярко и Долгорукого. «Профессионалы. Ну, по крайней мере, притворяются ими достаточно убедительно». Я уже предупредил их, что твоя бывшая любовь нам нужна живой и, желательно, в рабочем состоянии. Иначе снять якорь будет крайне проблематично. Мне все равно тревожно, — она вздохнула. А вдруг что-то пойдет не так? Тогда будем импровизировать. Я пожал плечами. У меня большой опыт в импровизации. Однажды мне пришлось воскрешать одного герцога прямо во время его похорон. Представляете, какой конфуз вышел перед родственниками. Она слабо, неуверенно улыбнулась. «Отлично, психологическая поддержка оказана». И она не поняла, что воскрешать я говорил в прямом смысле, что это не шутка. Пациентка стабилизирована. Можно возвращаться к делам. «Аглая остается здесь», — заявил Ярк, как только Долгоруков и он закончили свои звонки. И вот он не терпел возражений. Это был приказ профессионального телохранителя. «Она едет с нами», — ответил я с таким же абсолютным спокойствием. Это был не спор, это было столкновение двух приказов. И мой должен был быть весомее. Это слишком опасно, я не могу рисковать дочерью графа. Господин Ярк, я посмотрел ему прямо в глаза. Ваша задача — обеспечить ее безопасность. Моя — сохранить ей жизнь. Якорь — это не бомба с таймером, которую можно обезвредить в любое время. Это яд, который уже действует. После того, как мы обезвредим волка, у нас будут минуты, а не часы, чтобы разорвать связь. «Если мы будем терять время на поездке по городу, мы можем просто не успеть. Стра уже увеличилась в два раза и будет прогрессировать». Ярк скрипнул зубами так громко, что я на мгновение забеспокоился о состоянии его эмали. Он был в ярости, но понимал логику. «Хорошо», — процедил он. «Но она не выходит из бронированного автомобиля, ни на шаг. Я приставлю к ней двух своих лучших людей, это не обсуждается». «Разумеется, с этим я согласен», — кивнул я. Главный здесь я. Он может отдавать приказы своим людям, но стратегию определяю я. Приятно, когда профессионалы понимают свое место в иерархии. Через 20 минут от служебного входа клиники отъехал кортеж из пяти неприметных черных автомобилей без номеров. В головной машине ехали я, Аглая и Ярк. В остальных — люди ярко и сияющие от восторга Долгоруков, который, к моему удивлению, явился в полном тактическом обмундировании, он собирался на штурм дворца. «Странное чувство. Мы неслись по улицам, тому самому району, где я всего несколько недель назад прозябал в компании бандитов, считая каждую копейку. Словно вернулся в прошлую жизнь. Нет, не в ту пятисотлетнюю, а совсем недавнюю. Не в то же время, какая разница? Снова повелеваю армией. Пусть небольшой, пусть состоящий из живых, смертных людей, но сама суть чертовски приятна». Я отдаю приказы, и бароны и и их солдаты подчиняются без вопросов. Власть, она как хороший коньяк, или как редкий сильный яд. Однажды попробовав, уже не сможешь отказаться. Я снова чувствовал себя собой, архилечом, командиром. обшарпанного дома на Хитровке, нас уже ждали. Еще пять таких же черных автомобилей без номеров бесшумно вынурнули из соседних переулков, блокируя все подходы. Люди в дорогой тактической одежде посыпали наружу, двигаясь быстро и слаженно. 10 машин для поимки одной уличной банды?» Я присвистнул с легкой иронией. «Не многовато ли?» «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — серьезно ответил Ярк, проверяя свой пистолет. «Я возглавлю штурм». Долгоруков уже стоял на тротуаре, с энтузиазмом проверяя барабан своего массивного именного револьвера. «Давно не было хорошей честной драки». «Давай, я на подхвате». Яркс мерил его профессиональным взглядом. «Мои люди прикроют периметр. Посмотрим, чего ты стоишь в реальном бою, армеец. Сейчас я вам устрою такое шоу, что надолго запомните». Долгоруков был явно задет. «Снова меряются. мужчина не меняется будем им 20 или 50. Дай им любой повод. Оружие, женщину, опасную миссию. И немедленно начнется соревнование. Забавно и полезно. Пусть их адреналин и тестостерон делают за меня грязную работу». Я откинулся на мягкое сиденье бронированного автомобиля. Моя работа начнется позже. Сейчас время специалистов по грубой силе. Долгоруков сияя от восторга. Повел штурмовую группу ко входу с таким видом, словно шел на императорский парад. Из дома почти сразу донеслись звуки, и они мне не понравились.